Она сделала это очень быстро, совершенно машинально, и, обнаружив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове обеими руками. А Мария Андреевна, издав легкий вскрик, бросилась от куста жасмина, за которым она стояла, не к калитке на улицу, а обратно к дому. Она обижала дом с того края, где жил учитель, И другой калиткой выбежала на улицу, параллельную той, по которой двигались немцы. Эта улица была пуста, и этой улицей Мария Андреевна побежала домой. «Прости, я уже не имею сил тебя подготовить, мужайся. Тебе надо немедленно спрятаться. Они могут вот-вот хлынуть на нашу улицу», — говорила Мария Андреевна мужу. Она задыхалась, прикладывала руку к сердцу, Но, как все здоровые люди, она была такая красная и потная от бега, что этот внешний вид ее волнения не соответствовал страшному смыслу того, о чем она говорила. «Немцы?» — тихо сказала Люся с таким недетским выражением ужаса в голосе, что Мария Андреевна вдруг смолкла, взглянула на дочь и растерянно повела глазами вокруг. «Где Валя?» — спросила она. Муж Мариан Андреевны стоял с бледными губами и молчал. «Я расскажу. Я все видела», — необыкновенно тихо и серьезно сказала Люся. «Она читала в саду, а какой-то мальчик, уже взрослый, перескочил через забор. Она лежала, а потом села, и они все разговаривали, а потом она вскочила, и они перелезли через забор и побежали». «Куда побежали?» с остановившимися глазами спросила Мария Андреевна. К парку. Плед остался, и подушка, и книжка. Я думала, что она сейчас вернется. Вышла и стала караулить, а она не вернулась, и я все домой унесла. Боже мой, сказала Мария Андреевна, и грузно опустилась на пол. Глава семнадцатая. А бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кустах жасмины и смотрели, как, наполняя собой своим грохотом улицу, взребывая на въезде, выползали одна за другой громадные, высокие, длинные грузовые машины, в которых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных пилотках, потные, загорелые, пыльные сидели немецкие солдаты, держа между ног ружье. Собаки со всех дворов со злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли. Передние машины с офицерами уже поравнялись с полисадником у дома Кошевых, как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшись среди подсолнухов, перемахнул через низенький забор полисадника. И, низко подвывая, лая, сипло и гулко, по-стариковски заплясал вокруг передней машины. Женщины в ужасе переглянулись. Им казалось, что сейчас должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Машина проехала дальше, к самому парку, и остановилась у здания треста Краснодон уголь, куда вслед за ней подошли и другие легковые машины. В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили всю улицу. Солдаты спрыгивали с машин, разминали руки и ноги, и с непривычным для русского уха шумным, резким говором растекались по дворам, по лесадникам, стучались в двери. Черный лохматый пес растерянно стоял у калитки и неопределенно лаял на всю улицу. Офицеры стояли возле здания треста, курили, денщики вносили в здание чемоданы. Маленький офицер с толстым брюшком и так высоко вздернутой тульей фуражки, что голова при ней уже не имела никакого значения, распоряжался разгрузкой машин. Молоденький офицер на неестественно длинных ногах, в сопровождении солдата громадного роста, неуклюжего, в грубых ботинках и в пилотке, на светлых, Яркого палевого цвета волосах, быстро перебежал наискосок через улицу в здание, где жил Проценко. Но через минуту и офицеры, и солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего владения».